Ты не сомневайся, кружит ветер, звёздную порошу, В переулке загоняя тьму. Ты не сомневайся, я хороший, быть плохим мне просто ни к чему. Не подумай, что играю в прятки, что хитрю или туманю свет. Есть во мне, конечно, недостатки, но зачем мне говорить, что нет? Впрочем, что хвальба или бичеванье, На какой аршин меня не мерь, Знай одно, что человечьим званием я горжусь, И ты мне в этом верь. Я не лжив ни в слове и ни в песне, Уверяю, позы в этом нет. Просто быть правдивым интересней, Жить светлей, и в этом весь секрет. И неблаг я вовсе ожидаю, за дела хватаясь с огоньком, Просто потому, что не желаю Жить на свете крохотным жучком. Просто в жизни мне всегда тепло От того, что есть цветы и дети. Просто делать доброе на свете Во сто крат приятнее, чем зло. Просто потому, что я мечтаю О весне и половодьях рек. Просто потому, что ты такая, Самый милый в мире человек. Выходишь навстречу, не смущайся, Выбрось все зачем и почему. Я хороший, ты не сомневайся, Быть другим мне просто ни к чему. 1963 год. Не могу понять, Можно ли дружить, Не разделяя убеждений друга своего, Можно ли дружить, не одобряя В нем почти буквально ничего? Разным и по мыслям, и по взглядам Им давным-давно расстаться б надо, Чтоб друг друга в ссорах не казнить И не отравлять друг друга ядом, А они, посмотришь, вечно рядом Точно впрямь обязаны дружить. Можно ли любить, не уважая, Говорить о нежности навек, в то же время ясно понимая, что любимый – низкий человек. Говорят, любовь не различает, где какая пролегает грань. Это верно, но и так бывает. Человек прекрасно понимает эту дрянь и любит эту дрянь. Принято считать, что для поэта нет загадок в области души. Если есть сердечные секреты – Ты, поэт, раскрой и опиши, Что поэтам мели и пороги. Им ведь дан лирический язык, Но поэты тоже ведь не боги, А нелепость, встретив на дороге, И они становятся в тупик. Как же так, любить не уважая? Для чего дружить и враждовать? Нет, такого я не понимаю И, наверное, не смогу понять, 1963 год. «За счастьем!» У них в ушах горячий звон, У ног лежит луна, Парнишка по уши влюблен, По маковку она. Шуршит, кружа под фонарем, Осенний листопад. Он вдруг сказал, «Давай пойдем, куда глаза глядят!» И как огнем подожжена Волнением его, «Идем», — ответила она, да — «до счастья самого». И вот, влюбленные в пути, костром горит восход, И где-то счастье впереди неведомое ждет. И долго время их вело по магистралям гулким, А счастье просто как назло Все время дома их ждало в родимом переулке. 1963 год. Артистка Концерт На знаменитую артистку, Что шла со сцены в славе и цветах, Смотрела робко девушка-хористка С безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, С ее походкой, голосом, лицом, Не человеком, высшим божеством, На землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, Меж тихих костюмеров и гримеров, И шлейф овации гулки, как прибой, Незримо волочила за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье Так блистать и петь, Прожить вот так хотя бы две недели, И, кажется, не жаль и умереть. А божество... В тот вешний поздний вечер В большой квартире с бронзой и коврами Сидела у трюмо, сутуля плечи И, глядя вдаль, усталыми глазами. Отшпилив косу в ящик положила, Сняла румянец ватой не спеша, Помаду стерла, серьги отцепила И грустно улыбнулась. Хороша? Куда девались искорки во взоре? Поблекший рот и ниточки Сидин. И это все, как строчки в приговоре, Подчеркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, Крики бис, цветы, статьи, Любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, Что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, Две ямки, на пылающих щеках, два пламени в восторженных глазах, и, как весенний ветер, молодая, наивная, о, как она смотрела, завидуя, уж это ли секрет? В свои 17 или двадцать лет, не зная даже, чем сама владела. Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком, увидеть свет. Таких же юных глаз, И вместе мчаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть миллион чудес, В бассейн метнуться бронзовой ракетой, Дано краснеть от первого букета, Читать стихи с любимым до рассвета, Смеясь бежать под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, Прислушалась к журчанию копели За то, чтоб так прожить хоть две недели, она бы все, не дрогнув, отдала. 1963 год